Четвёртый жребий вышел из Сахару сынам из Сахаровым по племенам их. Пределам их был Изреэль, Кислув и Сунэм, Хафраим, Шион и Анахарав, Равив, Кишеон и Авец, Ремев, Энгоним, Энхадда и Бефпацц, и примыкает предел к Фавору и Шагацыми. и в Самису и оканчивается предел их у Иордана 16 городов и сёл их. Вот удел колена сынов из Сахаровых поплеменам их, вот города и сёла их. Пятый жребий вышел колену сынов Ассировых поплеменам их. Пределам их были Хилкав, Хали, Ветен и Ахсаф, а лемелех, Амад и Мишал, и примыкает предел к Кормилу с западной стороны. И к Шифор Лифнафу. Потом идет назад к востоку солнца в Бевдагон и примыкает к Завулону и к долине Ифтахел севера и входит в пределы Асафы в Бевемек и Нейел и идет у Кавула с левой стороны, далее Иврон, Рихов, Хамон и Кан до Седона великого. Потом предел возвращается к Раме до укрепленного города Тир и поворачивает предел к Хоссе. и заканчивается у моря в местечке Агзиве. Далее Ума, Афек и Рехов, двадцать два города с селами их. Вот удел колена сынов ассировых по племенам их. Вот города и села их. Шестой жребий вышел сыном Нифалимовым сыном Нифалимовым по племенам их. Предел их шел от хилепа и от дубравы штавца на ними к Адами Некеву и Авниилу. Делакума и оканчивался у Иордана. Оттуда возвращался предел на запад к узнов-фавору, идёт оттуда к хуколку и примыкает к Завулону с юга и к Сиру примыкает с запада и к Иуде у Иордана от востока Солнца. Города укреплённые: Цедим, Цэр, Хама, Фракав и Хинреф, Аддама, Рама и Асор, Кедес, Йдрея и Анергацор. Иreo on migdal el charem befanaf ivv samis 19 gorodov s ih selyami vot udel kolena synov nefilimov po plemenam ih vot goroda i sela ih kolenu synov danovih po plemenam ih vyshel zhrebi yedemoy predelom udelo ih byli tsora eshtol i irshemesh shalavin ayalon i ifla yelon филм нафа и крон лтк гивефон ивалов игуд беневерак и гафремон ме и аркон -э и ракон -ар -ар с пределом близ и оппи и вышел предел сынов дана мал для них и сыны дана пошли войной на ласем и взяли его и поразили его мечом и получили его в наследие и поселились в нем и назвали Лосем Даном по имени Дана отца своего, а Марии оставались жить в Еломе и Соломине, но рука Ефрема одолела их и сделались они данниками ему. Вот удел колена сынов Дановых по племенам их, вот города и села их. сыны дановы не истребили амореев, которые стеснили их на горе и не давали им амореев выходить на долину и отняли у них предел их участка. Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны израилевы дали среди себя удел Иисусу сыну Навина. по повелению Господа дали ему город Фомна в Сарайи, которого он просил на горе Ефремовой, и построил он город и жил в нем. Вот удел, который Елиазар священник, Иисус сын Навина и начальники поколений разделили коленам сынов Израилевых по жеребию в селоме пред лицом Господним у входа в скинию собрания и окончили разделение земли. Глава 20. И сказал Господь Иисусу, говоря: Скажи сынам Израилявым: Сделайте у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке без умысла. Пусть города эти будут у вас убежищем, чтобы не умер убивший отмстящего за кровь, до коли не предстанет перед обществом на суд.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 да коли не умрёт великий священник, который будет в те дни, а потом пусть возвратится убийца и пойдёт в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. И отделили кедес в Галилее на горе Нефвалимовой, Сихем на горе Ефремовой и Кириафарбу и на Чехиврон на горе Иудиной. За Иорданом, против Иерихона к востоку, отделили Децер в пустыне на равнине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 Глава двадцать первая. Начальники поколений левитских пришли к Елеазару священнику и к Иисусу сыну Навина и к начальникам поколений сынов Израилевых и говорили им в Селомии в землях Ханаанской и сказали: Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместья их для скота нашего. И дали сыны Израилевых левитам из уделов своих по повелению Господа эти города с предместьями их. Вышел жребию племенам кафовым, и досталось по жребию сынам Аарона священника, левитам от колена Иудина и от колена Симеонова и от колена Вениаминова тринадцать городов, а прочим сынам кафовым от племен колено Ефремова и от колена Дана и от половины колена Манасия и на пожребию досталось десять городов. Сынам Герсоновым от племен колена из Сахарова и от колена Ассирова и от колена Нефалимова и от половины колена Манассии на Вассании по жребию досталось 13 городов. Сынам Мирари по их племенам от колена Рувимова, от колена Гадево и от колена Завулонового 12 городов. И отдали сыны Израилевы левитам эти города с предместями их, как повелел Господь через Моисея по жребию. от колена сынов Иудиных и от колена сынов Симеоновых и от колена сынов Вениаминовых дали города, которые здесь названы по имени. Сынам Аарона из племён Кафовых и сынов Левия, так как жребий их был первый, дали Кирьа-фарбу отца Инакова, иначе Хеврон на горе Иудиной и предместье его вокруг него. А поле этого города и село его отдали в собственность Халиву сыну и Фонину. И так сынам Арона священника дали города убежища для убийцы Хиврон и предместье его Ливну и предместье её и Атир и предместье его Эштемой предместье его Халон и предместье его Давир и предместье его Аин и предместье его Ютту и предместье её давшемеш и предместье его девять городов от двух колен этих а от колена Вениаминового Гаваон и предместье его, Геву и предместье ее, Анофов и предместье его, Алмон и предместье его четыре города. Всех городов сыном Аароновым священникам досталось тринадцать городов с предместьями их. и племенам сынов кафовых левитов, впрочем, и сынов кафовых по жебею, их досталь из города от колена Ефремова, дали им городу убежище для убийцы Сихем и предместье его на горе Ефремовой и Гезер и предместье его, Кивцеим и предместье его, Бефарон и предместье его, четыре города от колена Данова, Эльфеке и предместье его, Гивифон и предместье его. А Иоанн и предместие его Гафремон и предместие его четыре города. От половины колена Манасии на Фанах и предместие его Гафремон и предместие его два города. Всех городов с предместиями и их прочим племенам сынов Каавых досталось 10. а сынам герсоновым из племен левитских дали от половины колена манасии на города убежища для убийцы галан в вассании предместье его и биштеру и предместье её два города от колена из сахарова кишеон и предместье его даврав и предместье его и армуф и предместье его энгоним и предместье его четыре города От колена Сирова мешал и предмести его, Авдон и предмести его, Хилкав и предмести его, Рехов и предмести его четыре города. От колена Нифалимова города убежища для убийцы Кедес в Галилее предмести его, Хамов, Дор и предмести его, Карфалы предмести его три города. Всех городов сынам Герсоновым по племенам их досталось 13 городов с предместями их племенам сынов Мирариных остальным левитам дали от колена Завулонова и Акнеам и предместие его Карфу и предместие её Димну и предместие её Нагалал и предместие его 4 города по ту сторону Иордана против Иерихона от колена Рувимова даны города убежища для убийцы Бетцер в пустыне Мисор и предместье его и Аац и предместье её Кидемов и предместье его Мефааф и предместье его четыре города от колена Гада города убежища для убийцы Арамов в Галааде и предместье его помах на им и предместье его если он и предместье его и озер и предместье его всех городов 4 всех городов сынам мирариным по племенам их остальным племенам левитским по Жибею досталось 12 городов всех городов левитских среди владений сынов израилевых было 48 городов с предместьями их при городах этих были при каждом городе предместье вокруг него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 и стало с ни исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Всё сбылось. Глава 22. Тогда Иисус призвал колено Рувимово, Гадово и половину колена Манассиина и сказал им: Вы исполнили всё, что повелел вам Моисей раб Господин и слушались слов моих во всём, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в своих в продолжении многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога вашего. Ныне Господь Бог ваш успокоил братьев ваших, как говорил им. Итак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 и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим. Одной половине колена монаси и надал Моисей удел в Восане, а другой половине его дал и Иисус удел с братьями его по эту сторону и Ардана к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их, и благословил их, то сказал им: с великим богатством возвращайте свои шатры ваши. с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью и с железом, и с великим множеством одежд. Разделите же добычу, взятую у врагов ваших с братьями своими. И возвратились и пошли сыны Рувимовых и сыны Гадовых и половина колена Манасии на отценов Израилевых из селома, которое в земле Ханаанской, чтобы идти в землю Галаад, в землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господнему данным через Моисея. Придя в окрестности Иордана, что в земле ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассии насародили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду. И услышали сыны Израилевы, что говорят: Вот сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассии насародили жертвенник на земле ханаанской в окрестностях Иордана напротив сынов Израилевых. Когда услышали это сыны Израилевы, то собралось все общество сынов израилевых в силом, чтобы идти против них войной. Впрочем, сыны израилевы прежде посылали к сынам рувимовым и к сынам гадовым и к половине колена манассея на землю галаадскую в финееса сына елиазара священника и с ним десять начальников по начальнику поколения от всех колен израилевых. Каждый из них был начальником поколения в тысячах израилевых. И пришли они к сынам Рувимовым и к сынам Гадевым и к половине колена Манассея на землю Голад и говорили им и сказали: Так говорит всё общество Господне: Что это за преступление сделали вы пред Господом Богом Израилевым, отступив ныне от Господа Бога Израилева, сорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Разве мало для нас без законие Фигорово, от которого мы не очистились до сего дня и за которое поражено было общество Господне? А вы отступаете сегодня от Господа. Сегодня вы восстаёте против Господа, а завтра прогневается Господь на всё общество Израилево. Если же земля вашего владения кажется вам нечистой, то перейдите в землю владения Господнева, в которой находится скиния Господнева. Возьмите удел среди нас. но не восставайте против Господа и против нас не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего. Не один ли Ахан сын Зары сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израилево. Не один он умер за свое беззаконие. Сыны Рувимовых и сыны Гадовых и половина колена Манасии на в ответ на это говорили начальникам тысяч Израилевых. Бог богов Господь, Бог богов Господь, он знает и Израиль до да знает. Если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь всей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа Бога нашего и для того, чтобы приносить на нем все сожжения и приношения хлебное и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет сам Господь. Но мы сделали это. а опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам, что вам до Господа Бога Израилева, Господь поставил пределом между нами и вами сыны Рувимовы и сыны Гадовы и Ордан. Нет вам части в Господе. Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа.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 Видите подобие жертвенника Господа, которое сделали отцы наши не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами и между сынами нашими. Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который пред скинией его. иныс священник все начальники общества и главы тысяч израилевых которые были с ним услышав слова которые говорили сыны рувимовы и сыны гадовы и сыны манасейны одобрили их И сказал Финее, сын Елиазара, священник, к сынам Рувимовым и сынам Гадевым и сынам Манассеиным: Сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали пред Господом преступления этого. Теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней. И возвратился Финее, сын Елиазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадевых и от половины колена Манассеина в землю ханаанскую к сынам израилевым и принесли им ответ. И сыны израилевы одобрили это, и благословили сыны израилевы Бога и отложили идти против них войной, чтобы разорить землю, на которой жили сыны рувимовы и сыны гадовы и половина колена манассеина. И назвали сыны рувимовы, сыны гадовы и половина колена манассеина жертвенник Ед, потому что, сказали они, Он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш. Глава двадцать третья. Спустя много времени после того, как Господь Бог успокоил Израиль от всех врагов его со всех сторон, Иисус составился, вошел в преклонные лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: Я состарился, обошёл в преклонные лета. Вы видели всё, что сделал Господь Бог ваш перед лицом вашим со всеми этими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы эти в удел коленом вашим все народы, которые я истребил от Иордана до великого моря на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас и истребит их перед вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Поэтому во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге законов Моисеева, не уклоняясь от него. не направо, не налево. Не сообщайтесь с этими народами, которые остались между вами. Не вспоминайте имени богов их, не клянитесь ими, не служите им и не поклоняйтесь им. Но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и перед вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет 1000 Ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Поэтому всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов этих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы эти, но они будут для вас бить ли сетью, бичом для рёбер ваших и тёрном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с этой доброй земли, которую дал вам Господь, Бог ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли. А вы знаете всем сердцем вашим и всей душою вашей, что не осталось счётным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорила вас Господь, Бог ваш. Всё сбылось для вас.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 И будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господен, и скоро исчезнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь. Глава двадцать четвертая. И собрал Иисус все колено Израиля во Всихем.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 и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из Завики и водил его по всей земле ханаанской, и размножил семя его и дал ему Исаака. Исааку дал Иакова и Исава. Исаву дал я гору Сиир в наследствие. Иаков же и сыновья его перешли в Египет и сделали с там народом великим, сильным и многочисленным, и стали притеснять их египтяне. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди них, и потом вывел вас. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря. Но они воззвали к Господу, и он положил облако и тьму между вами и египтянами и навёл на них море, которое их и покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте, потом много времени провели вы в пустыне, и привёл я вас к земле амареев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследство землю их. Я истребил их пред вами.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 Вы перешли, и ордан и пришли к Иерихону и стали воевать с вами жители Иерихона, амореи, фиризеи, хананеи, хетты, гергесеи, веи и иебусеи, но я предал их в руки ваши. Я послал перед вами шершней, которые прогнали их от вас двух царей аморейских, не мечом твоим и не луком твоим сделано это.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 Он вывел нас и отцов наших из земли египетской из дома рабства и делал перед глазами нашими великие знамения и хранил нас на всём пути, по которому мы шли среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и омариев живших в этой земле, поэтому и мы будем служить Господу, ибо он Бог наш. Иисус сказал народу: "Не возможно же тебе служить Господу Богу Ебо он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то он наведёт на вас зло и истребит вас после того, как благоторил вам. И сказал народ Иисусу: "Нет, мы Господу будем служить". И Иисус сказал народу: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 И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановления и закон в схеме перед скинию Господа Бога Израилева. И вписал Иисус слова эти в книгу закона Божия. И взял большой камень и положил его там под дубом, который подле святилища Господнего, и сказал Иисус всему народу: Вот камень этот будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами сегодня. Он да будет свидетелем против вас в последующие дни, чтобы вы не солгали перед Господом Богом вашим. И отпустил Иисус народ каждого в свою дель. После этого умер Иисус, сын Навина, раб Господин, в возрасте ста десяти лет, и похоронили его в пределе его удела в Фомна в Сарай, что на горе Ефремовой на север от горы Гааша. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю. И Кости и Иосиф, о которых вынесли сыны Израилевы из Египта, сохранили в Сихеме на участке поля, какой купил Иаков у сынов Емора отца Сихема за сто монет, и которая досталась удел сыном Иосифовым. После этого умер и Елеазар, сын Аарона, первосвященник, и похоронили его на холме Финееса сына его, который дар н ему на горе Ефремовой. Конец книги.